Глава вторая. Выход внутри. Делая вдох, вы возвращаете ум домой, в свое тело. Значительную часть времени ваш ум находится вне тела. Однако, когда они вместе, вы действительно пребываете здесь и сейчас, для трансформации и исцеления. Присутствие в настоящем прекрасно. Ваше дыхание становится объектом вашего ума, и вы можете стать свободным человеком вы можете взрастить свободу. Тит-нат-хан Мой учитель часто говорил «выход внутри». Что он имел в виду под выходом? Он имел в виду выход из страдания, отчаяния, ревности, тревоги, депрессии, суеверий и всех ментальных состояний, которые преследуют нас днем и ночью, не давая покоя но что он имел в виду, говоря о движении внутрь? В первую очередь движение внутрь означает направление внимательности, сосредоточения и прозрения в наше тело и ум, точнее, в то, что мы называем пятью совокупностями или скандхами нашего существа — тело, чувства, ментальные формации, восприятие и сознание. Вместо того, чтобы смотреть только на внешние источники страдания, мы смотрим внутрь. Когда мы научимся смотреть внутрь себя с любовью, а также с определенной долей равностности и видеть, как наши ментальные состояния вырастают из ощущения нашей идентичности как отдельного «я», мы сможем найти выход из страдания. Забота о своем уме. Мне, как врачу, приходилось работать со многими пациентами, стоявшими на пороге смерти. Они часто были объяты отчаянием, кричали или плакали. Все незаконченные отношения и вся неразрешенная боль поднимались в них и выходили из-под контроля. В последние мгновения жизни в их уме безжалостно проявлялись все глубоко укоренившиеся скрытые комплексы. Чтобы умереть спокойно, Нужно спокойно жить. Но как? Нужно заботиться о своих ментальных формациях заранее, задолго до наступления смерти, пока у нас еще есть время. В своей книге «Внимательность как лекарство» я поделилась с читателями околосмертным переживанием, которое пережила, когда у моей машины на большой скорости внезапно отказали тормоза. Я слетела с шоссе без возможности снизить скорость. Шоссе в том месте походило на нисходящую спираль наподобие выезда с верхних этажей стоянки, и я понимала, что не смогу остановиться. Держась за руль, я видела свою жизнь как кадры кинофильма с бешеной скоростью прокручивавшегося в моей голове. Я не думала об этом. Да у меня и не было времени на интеллектуальное осмысление. Я просто видела, понимала, видела, понимала, видела, понимала. Я мгновенно и без всякой оценки улавливала, о чём говорит каждая из этих мгновений. В подобных ситуациях, когда мы оказываемся близки к смерти, наш ум показывает нам всю нашу жизнь в мгновенных вспышках воспоминаний. Я продолжала рулить, и машина пронеслась через несколько красных и зелёных светофоров, в конце концов остановившись на пустынной улице. Я была настолько ошеломлена, что сразу выбралась из машины и пошла, куда глаза глядят. Я шла и шла, пока не увидела супермаркет и не вошла в него, чтобы попросить о помощи. Только позже, уже став монахиней, я нашла время, чтобы осмыслить этот опыт и извлечь из него ценные уроки. И я смогла увидеть свои незавершенные дела. Я поняла, что в уме есть механизм, при помощи которого он пытается понять, что происходит в нашей жизни, и привести её в порядок. Однако если мы заняты другими вещами, например, поглощены работой или погоней за славой, успехом или удовлетворением на поверхностном уровне, наши более глубокие потребности остаются без внимания. Ум продолжает попытки переработать наши травмы в часы бодрствования и особенно в сновидениях. Если мы не работаем со своими глубоко укоренившимися комплексами, подавляем их или пытаемся от них убежать, то привыкаем к повторяющимся мыслям и отвлечениям ума. Мы страдаем, но не имеем возможности принять свое страдание. Бессознательные, привычные действия становятся нашим образом жизни и формируют путь, по которому мы неизбежно и невольно движемся. Таким образом, нам необходимо научиться постепенно заканчивать незавершённые дела повседневной жизни, будь то депрессия, гнев, обида, грусть или другие типы боли. Работая с прошлым, мы заботимся о настоящем, так как настоящее быстро становится прошлым и служит основанием для будущего. У нас есть единственный шанс прожить здесь и сейчас, трансформировать себя и исцелиться, чтобы нам не пришлось гнаться за хвостом прошлого. Вообще-то, закончить незавершенные дела можно только здесь и сейчас. Прошлого уже нет, будущее еще не наступило. Мы можем влиять только на настоящее. Научитесь дышать, расслабляться и поддерживать правильное воззрение, то есть воспринимать мир таким, какой он есть, иметь возможность взаимодействовать с жизнью наиболее уместным образом тогда уму больше не придется воспроизводить и пережевывать страдания прошлого. Репетиция страдания серьезным препятствием в медитации является тенденция нашего ума застревать в негативных мыслях. Ум репетирует сценарий, который нас беспокоит, поскольку в конечном счете хочет разрешить проблему и найти выход. К несчастью, он может застрять в определенных мыслях, подобно тому, как граммофонная игла иногда застревает на одной дорожке, повторяя без конца одну и ту же фразу. Людей, переживших травму, часто преследуют повторяющиеся навязчивые мысли. Ум нередко сравнивают с поисковой системой. Вы предлагаете какую-то мысль, а он выдает другие, связанные с ней мысли. К примеру, если мы постоянно питаем злобные мысли, они порождают в нас еще больше ненависти и агрессии. В статье «От ненависти к любви. Путь бывшего неонациста в буддизме» Арно Микелис, бывший белый супремасист рассказал, что прежде проявлял безжалостную агрессию к цветным людям. После обращения в буддизм на вопрос о том, как люди могут причинять другим боль и даже убивать их, Он ответил, «Практика. Если вы практикуете ненависть и насилие, ваша жизнь становится такой несчастной, что все, кроме убийства, а затем и самоубийства, кажется, теряет смысл. Такие вещи, как любовь, сострадание, прощение, доброта и все самые прекрасные аспекты нашего человеческого опыта становятся не просто непривычными, но даже отталкивающими». Все, что мы делаем каждый день, может считаться практикой и репетицией. Осознав это, мы учимся использовать свою поисковую систему разумно и избирательно вводить в строку поиска только положительные элементы. Нейробиологи установили, что нейроны, которые срабатывают вместе, соединяются. Если определенные нейроны раз за разом срабатывают вместе, со временем связь между ними становится более прочной. Триггером может быть мысль, слово, фраза или действие, мгновенно активирующее определенную нейронную цепочку посредством электрических импульсов и последующего высвобождения нейротрансмиттеров. Эта цепная реакция происходит мгновенно, подобно тому, как тропинка, по которой часто ходят, превращается в протоптанную тропу. Часто активируемые нейронные пути могут начать функционировать автоматически, проявляясь в поведении как привычные паттерны, которые со временем становятся вашей личностью. Подобным образом людям с синдромом посттравматического стрессового расстройства, ПТСР, достаточно услышать резкий неожиданный звук, увидеть то, что может послужить триггером, или просто подумать о каком-то неприятном опыте, чтобы запустился каскад реакций мыслей, слов и действий. Человеку, пережившему насилие, прикосновение возлюбленного может казаться отвратительным, а солдат, вернувшийся с войны, может неожиданно закричать так, как если бы он находился в зоне военных действий. Таким образом, травма происходит не один раз, а повторяется всякий раз, когда мы вновь проживаем ее в своих мыслях. Даже когда вам снится кошмар, через него приходится пройти всему вашему телу нейротрансмиттеры высвобождаются и срабатывают. Когда вы делаете или говорите что-то негативное в первый раз, вы можете пожалеть об этом, но во второй раз дискомфорт становится меньше. Вы можете сказать себе: "Ты никчемная, накричать на супруга или ударить кулаком по стене". И когда вы сделаете это в первый раз, это будет для вас шоком. Однако во второй раз вам, вероятно, уже не будет так плохо. В дальнейшем такое поведение может стать для вас привычкой. Разозлившись, вы будете каждый раз бить по стене. Эта привычка может стать неконтролируемой. Привычка становится второй натурой, которая затем определяет вашу судьбу и ход вашей жизни. Нам нужно репетировать то, что позитивно, чтобы стало проще видеть положительную сторону ситуации. Это связано с нашим восприятием реальности, и в этой главе мы подробно поговорим о нём. Признаки или проявления объекта или ситуации могут быть одинаковыми, однако состояние нашего ума определяет то, как мы их воспринимаем. Практикуя пять сил, мы можем научить свой ум состоянию простора. Он может быть спокойным, позитивным и способным воспринимать ситуацию с большей ясностью, равностностью и ощущением возможностей. Конечно, существует генетическая предрасположенность. Некоторые люди унаследовали позитивный склад ума от своей семьи, и им проще видеть светлую сторону жизни. Если вы один из этих счастливчиков, вы все же можете продолжать практику, чтобы распознавать даже малозаметные мысли осуждения, дискриминации и гнева, благодаря чему вы станете еще счастливее и сможете вдохновлять других. Для тех из нас, кто склонен к хандре и легко приходит в отчаяние, усугубленное прошлым страданием, такое привычное настроение осложняет работу с ситуацией, не давая трансформировать ее. В этом случае нам по-настоящему необходимо правильное воззрение и правильное мышление. Мы тренируемся осознавать свои мысли и дышать с ними – расслаблять их и менять их на более сбалансированный взгляд, признающий доступные нам хорошие условия. Мы можем напоминать себе «Улыбайся, выбери позитивный взгляд на это». Чем лучше мы осознаем позитивные условия, какими бы минимальными они ни были, тем больше мы испытываем благодарность. Пять сил и пять тренировок внимательности, представленные во второй и третьей частях этой книги, представляют активную практику репетиции радостного и удовлетворенного существования. Создать новые внимательные и позитивные привычки вполне возможно. Это можно сделать посредством практики любящей речи и глубокого слушания себя. Позитивные отношения и благодарность понемногу становятся новой осознанной привычкой. В первые годы, проведенные в монастыре в качестве монахини, мне было трудно возвращаться к дыханию во время сидячей медитации. И утром, и вечером я садилась, засыпала и роняла голову еще до того, как мастер-ведущий успевал начать вступительную молитву. Я чувствовала себя утомленной и слабой. Пока я дремала, мой ум бродил по темным и мрачным местам, где таились неразборчивые мысли – переплетенные с негативной энергией. Возможно, сонливость была одним из способов, при помощи которых мой гиперактивный ум пытался защитить меня от моих собственных негативных мыслей. Сам того не желая, он сформировал порочный круг, поскольку эти мрачные мысли порождали дополнительную негативность и отчаяние. Наши мысли часто бывают такими, если мы проживаем свою повседневную жизнь без внимательности. Возможно, мы даже верим, что нормально думать всё время, когда мы бодрствуем или даже когда спим. На самом деле в этом нет ничего нормального. Тхай называл это круглосуточным радио ума. В действительности это настоящая утечка жизни, ведь мы теряем жизненную энергию, с каждой незамеченной и неосознанной мыслью. Я говорю не о творческом мышлении и не о тренировке интеллекта. Я говорю о бессознательном внутреннем монологе, вызванном стрессом, страхом и тревогой. Эти мысли, в свою очередь, могут порождать новые мысли и действия речи и тела, которые будут саморазрушительными и вредными как для нас самих, так и для других». Привыкнув постоянно думать, мы иногда просто не знаем, что такое покой ума. Или не помним его. В другой период, когда я три года серьезно болела болезнью Лайма, я вообще не могла сидеть и медитировать. Тем не менее, я старалась сделать опорой внимания дыхание, и это позволяло мне не теряться в черной дыре негативных мыслей и ощущений. Благодаря практике «Опоры внимания на дыхание» Мне удалось сберечь свой ум, к тому же я стала лучше осознавать собственное дыхание повседневной жизни. В нашем подсознании присутствуют все семена ментальных формаций, как благотворных, так и вредных. Те семена, которым мы уделяем внимание, растут и пускают мощные корни, формируя привычки. Вот почему так важно позаботиться о своих комплексах и проблемах сразу же, как только мы их осознаем. В этот момент работать с ними проще всего. Три комплекса. В силу прошлого опыта мы, пережившие травму, можем столкнуться с серьезным препятствием, которое мешает нам заглянуть внутрь себя. Мы редко чувствуем себя в достаточной психологической безопасности, чтобы остановиться и всмотреться в содержимое своего ума. Хотя мы, возможно, способны нормально функционировать в своей обыденной жизни, мы все же находимся в состоянии хронического стресса и постоянно настороже. Человеческий ум непрерывно классифицирует и оценивает переживания. Это часть механизма выживания, нацеленная главным образом на безопасность. В результате мы всю жизнь смотрим вовне, постоянной настороженности, пытаясь избежать повторения вреда или травмы. Мы считаем себя людьми, с которыми случаются плохие вещи, и стремимся держаться подальше от других, чтобы избежать новых ран. Вместе с чувством отдельного «я» возникают три очень мощных комплекса — неполноценности, величие и равенство. Мы можем обнаружить, что тратим свою энергию бросаясь из крайности в крайность, то пытаясь доказать свою ценность, то занимаясь самобичеванием из-за своей ничтожности. Мы можем думать «я лучше тебя» или «я не хуже тебя» или «господи, я не так хороша, я недостаточно хороша». В так называемой «нормальной культуре», где конкуренция зачастую ценится выше сотрудничества, Все наше общество замешано в создании и усилении этих комплексов. Даже если мы не чувствуем физической угрозы своему телу, мы можем распространять ощущение «я» на свои достижения и имущества, сравнивая себя с другими по критериям образования, работы, машины, на которой мы ездим, размера нашего дома или банковского счета. Эти комплексы постоянно преследуют нас, и мы постоянно оцениваем свой опыт. Мы выставляем себя на аукцион, мучимые вопросом «Сколько же я стою?». Если не учиться распознавать в себе эти комплексы, можно потерять контакт с изначально присущим нам чувством собственного достоинства. Как это ни печально, какими бы образованными, богатыми, могущественными, влиятельными в обществе и высокопоставленными мы ни были – Мы все равно действуем с неуверенностью, так как находимся в ловушке представления об отдельном «я», которому нужно защищаться. Мы всегда пытаемся конкурировать. Мы сравниваем себя с другими и пытаемся их обогнать. Предметом конкуренции может стать даже наша травма или наши практики исцеления. Мы постоянно придумываем схемы самозащиты, чтобы защитить себя и свое. Противоядие от этих трёх комплексов — безусловная любовь к себе и принятие себя. Пожалуйста, выполняйте практики любви к себе, изложенные в предыдущей главе. Медитация — это приглашение отпустить эти комплексы, перестать осуждать себя, сравнивать себя с другими и снять доспехи отдельного «я», чтобы испытать настоящую безопасность и простор ума. Восприятие и состояние ума Тело — самая конкретная форма нас самих, которую мы можем осознавать. Далее у нас есть ум, проявляющий чувства, которые могут быть приятными, неприятными, нейтральными или смешанными. Кроме того, у нас есть ментальные формации или состояние ума, которые включают в себя восприятие других и нас самих. Хотя эти восприятия могут определять наше счастье и страдания, на самом деле мы очень мало о них знаем. Мой учитель Тит Натхан говорит, что 99% наших восприятий неверны. Верхняя половина китайского иероглифа восприятие или воспринимать составлена из более простых символов, обозначающих дерево и глаз, которые вместе обозначают Знак или вид. Глаз видит дерево и распознаёт его. Нижняя часть иероглифа — это символ, обозначающий ум или сердце. Когда знак и ум встречаются, возникает восприятие. Иероглиф «воспринимать», использующийся вместе с другими иероглифами в различных контекстах, может означать также предполагать, воображать, предвосхищать, проецировать в будущее или предаваться воспоминаниям. Таким образом, части этого иероглифа говорят нам, что именно состояние ума и его предыдущий опыт определяют то, что человек видит. К примеру, знак может быть деревом, но когда включается ум, восприятие может стать красивым деревом или даже опасным деревом, если на человека когда-то упало похожее дерево. Китайский иероглиф «воспринимать» отражает тот факт, что не существует единственной фиксированной реальности и помогает объяснить, почему так важно понимать свой ум. Именно ум определяет возможное искаженное восприятие себя и мира, особенно после пережитой травмы и негативного опыта. Мы находим выход из страдания и неблагополучия глубоко рассматривая механизм работы ума и то, как он может воспринимать наши пять скандх – тело, чувства, ментальные формации, восприятие и сознание. Когда у нас есть ясное представление о том, кто мы такие, мы учимся надлежащим образом заботиться о себе в каждый текущий момент, в момент, где по-настоящему существует жизнь. Более того, мы можем тренировать свой ум, пребывать в состоянии простора, покоя и позитивности, чтобы воспринимать ситуацию с большей ясностью, равностностью и ощущением возможностей. Практика. Ты так думаешь? По моей просьбе Тхай однажды выполнил для меня каллиграфическую надпись «Ты так думаешь?». Задавать себе этот вопрос — великолепная практика, позволяющая проверить наше восприятие. Она помогает заново взглянуть на глубоко укоренившееся воззрение и восприятие, чтобы мы могли узнать себя под другим углом и на более глубоком уровне. В своей духовной жизни я обнаружила, что мне приходится слой за слоем отпускать и высвобождать те взгляды, восприятия и отношения, которые я когда-то считала прочными и непоколебимыми. Отпустив свои фиксированные восприятия, Я смогла принять себя и быть принятой другими, переживать радость и допускать её, не цепляясь за своё страдание. Практика самоисследования с вопросом «Ты так думаешь?» позволила мне много узнать о том, как я отношусь к страданию. Оно моё. Ты этого не понимаешь. Моя боль сильнее твоей. Нужна большая храбрость, чтобы отпустить свою негативность и оставить её. Давайте попробуем выполнить эту практику. Предположим, что у вас есть негативная мысль, направленная на себя. Например, «это ужасно» или «надо же было мне сказать такую глупость». Дышите, улыбайтесь и задайте себе вопрос «ты так думаешь?» Некоторое время продолжайте дышать, улыбаться и слушать. «Что-нибудь изменилось? Ты так думаешь?» Рефлексия. Внимательный конь. Способность остановить привычку непрерывно думать – великая сила. Я уверена, что вам приходилось бывать в ситуациях, когда вы больше не хотите думать об определенных вещах и все же продолжаете это делать. Иногда вы знаете, что какие-то действия или слова могут еще сильнее повредить вашим отношениям, но не можете остановиться и продолжаете делать или говорить то, что вам вредит. Способность остановиться — это то, что мы можем взращивать в своей повседневной жизни. Чтобы отпустить, вернитесь к дыханию и отпустите негативную мысль вместе с выдохом. Отпустите это действие. Просто расслабьте тело на выдохе. Так мы каждый день тренируем способность высвобождать, отпускать и расслаблять напряжение в теле и в восприятии. Представьте себе невероятный сценарий. Вы скачете на коне, который несется бешеным галопом по залам Музея искусств и истории, наполненным множеством красивых и интересных предметов. Наша ситуация очень напоминает эту безумную картину. Очевидно, что на ходу мы не сможем даже увидеть многие экспонаты, не говоря уже о том, чтобы рассмотреть их. Однако, как только вам удастся замедлиться, остановиться, слезть с коня, успокоить его и убедить постоять на одном месте, вы сможете увидеть изысканные детали произведения искусства, которых прежде не заметили. Это и есть внимательность. Наш ум похож на этого коня. Способность успокоить ум, видеть и знать, что происходит внутри и вокруг, прямо здесь и прямо сейчас, и есть внимательность. Чтобы обуздать свой ум, Мы пользуемся внимательным дыханием как верёвкой, позволяющей удержать коня и помогающей ему сохранять спокойствие. Внимательное дыхание подобно якорю для ума. Хотя мы не можем ни видеть ум, ни слышать, обонять, осязать или попробовать его на вкус, мы определённо можем ощущать дыхание всеми пятью органами чувств. В зимний день мы можем видеть, как влага выдоха конденсируется в холодном воздухе в пар. Мы можем слышать собственное дыхание и различать, мягкое оно или жёсткое, медленное или быстрое. Мы можем почувствовать аромат дыхания. Мы можем поднести руку и ощутить кожей температуру и влажность дыхания. Таким образом, при помощи пяти органов чувств и ума, как шестого чувства, мы можем воспринимать и распознавать свойства своего дыхания. Дыхание — это физиологическое проявление нашего ума. Когда мы тревожимся, мы дышим иначе. Удивляясь, мы задерживаем дыхание. А когда мы злимся, наше дыхание ускоряется и становится менее глубоким. Когда мы отдыхаем, дыхание замедляется и становится глубже, и мы можем ощутить, как поднимается и опускается живот. Более того, китайский иероглиф, обозначающий «дыхание», буквально означает «из ума» или «сам ум». Таким образом, паттерны дыхания отражают состояние ума. Внимательное дыхание помогает нам лучше замечать бешеный голоб нашего привычного ума и постепенно замедлять его до полной остановки. Внимательное дыхание начинается с того, что мы обращаем внимание на на свои вдохи и выдохи. Мы исследуем дыхание, пытаясь распознать, где мы можем почувствовать, как дыхание входит в нас, на уровне носа, рта, груди или живота. Возможно, вам понравится время от времени в течение дня останавливать коня своих мыслей, ставя на паузу свои дела. В монастыре, где я живу, мы практикуем такие остановки, когда слышим любой звонок. Звонок телефона, сигнал начала практики, церковный колокол и так далее. К примеру, всякий раз, когда мы слышим телефонный звонок, мы прекращаем говорить и двигаться, и некоторое время наслаждаемся дыханием. Всякий раз, когда бьют часы в столовой, мы прекращаем говорить и есть, и наблюдаем свое дыхание и свои ощущения. Таким образом, даже вне зала для медитации у нас появляется много возможностей для взращивания внимательности и покоя. Интеллект — тело. В буддийской психологии чувства делятся на приятные, неприятные, смешанные и нейтральные. Чувство — это ментальное явление, но переживается оно в теле. Например, мы можем почувствовать, как трепещет наше сердце в минуты счастья как оно сжимается или бьется в груди в минуты гнева или тревоги. Осознавание тела в теле помогает нам распознавать чувства по мере их появления, позволяя интеллекту различать их и исследовать их основной источник. Так иногда мы испытываем тревогу, но без самоосознания можем принять тревогу за голод, и потому обращаемся за утешением к пище. Если мы не в состоянии почувствовать насыщение от пищи, которую едим, возможно, мы глухи к своему телу. Мы продолжаем есть, пытаясь заполнить бездонную дыру, и попадаем в порочный круг обжорства и отвращения к себе. Внимательность позволяет нам глубже понимать свои чувства и разорвать этот порочный круг. Когда-то мы верили, что мозг постоянно направляет команды сердцу, пищеварительной системе и остальному телу. Однако исследования последних 20 лет показали, что сердце посылает мозгу больше сигналов, чем мозг сердцу, в результате чего появился термин «сердечный мозг». То же самое можно сказать о пищеварительном тракте, который посылает в мозг больше сигналов, чем мозг посылает кишечнику, Теперь мы признаём существование кишечного мозга. В том же духе можно говорить о лёгочном мозге или даже о кожном мозге. Всё наше тело живёт, обладает интеллектом и постоянно посылает сигналы головному мозгу. Более 2600 лет назад индийские йоги, а также Будда, разрабатывая свои медитативные практики, вероятно, уже знали о взаимозависимой природе всех этих центров интеллекта и их двустороннем общении между собой. Сигналы тела, включая сердечный мозг и кишечный мозг, оказывают значительное влияние на головной мозг, причём как на эмоциональные процессы, так и на высшие когнитивные функции, такие как внимание, восприятие, память и решение задач. Все части нашего тела, непрерывно посылают сообщения друг другу, слушают друг друга, отвечают друг другу и дают обратную связь. Среди органов нет босса. Мы можем применить это знание, чтобы лучше позаботиться о себе и о своей травме. Вместо того, чтобы обращать внимание исключительно на головной мозг и теряться в мыслях, восприятиях, воспоминаниях и чувствах, которые бывают абстрактными, смутными и ошеломляющими, мы используем практику осознавания тела в теле, которая помогает нам настроиться на более конкретные и точные послания, идущие к нам от лёгких, сердца, кишечника и от тела в целом. Эта практика даёт нам понимание и прозрение в текущее состояние тела и ума. Кроме того, она укрепляет и восстанавливает связь между головным мозгом и телесным мозгом, способствует их гармонизации и согласованности. Эта практика может оказаться особенно целительной для тех, кто пережил травму и сталкивается с симптомами ПТСР, либо чувствует себя бесплотным или отделённым от тела. Человек, подобно своим животным предкам, находится в постоянном поиске безопасности. Когда наши физиологические состояния сбалансированы, мы чувствуем себя устойчиво, спокойно и безопасно. Только в этом случае возможны восстановление, рост и исцеление. Только в этом случае мы можем быть открыты себе и другим на более интимном уровне. Вот почему важно обращать внимание на те послания, которые направляет нам тело особенно сердечный мозг, лёгочный мозг и кишечный мозг. Эти послания имеют одновременно физиологический и эмоциональный характер. Практика простого распознавания этих посланий, дыхания и расслабления с ними может успокоить и смягчить нашу нервную систему на всех уровнях, даря нам ощущение безопасности и покоя. Это особенно важно для переживших травму, поскольку наше тело постоянно на взводе, заставляя нас испытывать чувство тревоги, страха и незащищённости. Выполняйте любое из приведённых упражнений столько, сколько сочтёте нужным, прежде чем перейти к следующему. Практика. Слушать лёгочный мозг. В этом упражнении вы слушаете физиологические послания, исходящие от лёгких, включая частоту вдохов, качество дыхания, болезненные ощущения или напряжение в грудной клетке и вообще любые ощущения, возникающие в области груди. Вы можете тихо повторять ключевые слова в конце каждой строфы. Это будет способствовать сосредоточению и медитации. Находясь в спокойном месте, Примите положение сидя или лёжа. Прислушайтесь и настройтесь на ощущения и эмоциональные послания, исходящие из вашего лёгочного мозга, как то чувство комфорта или удушья, свободного расширения или скованности и отстранённости, лёгкости и счастья или тяжести и подавленности и так далее. Улыбайтесь, отдыхайте и отдыхайте и отпускайте любую боль и напряжение в груди в моменты пауз между вдохами и выдохами. Делая вдох, я осознаю своё дыхание. Делая выдох, я слушаю своё дыхание. Я осознаю дыхание и слушаю. Благодарю тебя. Благодарю тебя. Практика. Слушать телесный мозг. В этом упражнении вы слушаете общее послание вашего тела. Расслаблено оно или напряжено и пугливо. Комфортно ему или есть ощущение боли. Стоит оно прямо и открыто или сутулится и пытается спрятаться. Также прислушайтесь к посланиям, исходящим от кожи, мышц и суставов. Затем Вы можете настроиться на ощущения и эмоциональные послания своего телесного мозга, ощущения непринуждённости или напряжения, стабильности или раздражительности и беспокойства, лёгкости и счастья или тяжести и грусти. Мысленно сканируя своё тело и ощущения в нём, сохраняйте связь со вдохами и выдохами, И расслабляйте не только эмоциональное тело, но и физическое тело при помощи внимательного дыхания и релаксации. Улыбайтесь, отдыхайте и отпускайте любую боль и напряжение во время пауз между вдохами и выдохами. Делая вдох, я осознаю свой телесный мозг. Делая выдох, я слушаю послание своего тела, сканируя его с головы до ног. Я осознаю тело, я слушаю, я расслабляюсь, я слушаю, я слушаю. Практика. Слушать сердечный мозг. Послания от сердца могут проявляться в виде лёгкости или тяжести в груди, расслабления или сжимающей давящей боли, приятного медленного и регулярного или частого и нерегулярного сердцебиения и так далее. В этом упражнении вы прислушиваетесь к скорости сокращений и ритму сердца внутри своего тела. Может быть полезно положить руку в центр груди над сердцем. Глубоко прислушивайтесь к ощущениям и эмоциональным посланиям, которые выражает ваш сердечный мозг. Это могут быть чувства покоя, радости, открытости, и благодарности или тихой грусти, печали, ярости и боли. Не забывайте сохранять связь с дыханием и телом, расслабляя как эмоциональное, так и физическое сердце при помощи внимательного дыхания и релаксации. Улыбайтесь, отдыхайте и отпускайте любое напряжение и боль во время пауз между вдохами и выдохами. Делая вдох Я слушаю свой сердечный мозг. Делая выдох, я ощущаю послание, исходящее от моего сердечного мозга. Я ощущаю сердечный мозг. Я слушаю. Я здесь. Я слышу тебя. Практика. Слушать кишечный мозг. На первом уровне послания кишечника могут включать в себя поднятие и опускание живота его вздутие или напряжение, урчание, лёгкость или тошноту, ноющую боль или дискомфорт, а также неясные ощущения бабочек в животе. Прислушайтесь к более глубоким ощущениям и эмоциональным посланиям, которые выражает ваш кишечный мозг. Это могут быть чувства безопасности, покоя и стабильности или нестабильности, незащищённости, беспокойства, возбуждения или страха. Сохраняйте связь с дыханием и телом, расслабляя как эмоциональное, так и физическое чувство в области живота при помощи внимательного дыхания и релаксации. Улыбайтесь, отдыхайте и отпускайте любое напряжение и боль во время пауз между вдохами и выдохами. Мои поздравления! Когда вы практикуете, выполняя эти упражнения, вы становитесь родным человеком самому себе, вы присутствуете в своем теле, чтобы помнить, знать и заботиться о том, что находится в вашем теле и уме. Каждая без исключения практика, которую мы выполняем в наших монастырях, от внимательного дыхания, сидячей медитации, внимательной ходьбы, внимательного принятия пищи, внимательной работы – внимательные речи и слушание до глубокой релаксации направлены на то, чтобы научить наш ум не убегать в прошлое и будущее. Иными словами, мы останавливаем несущегося коня своих неосознанных привычных действий. Вы можете возразить, что эти практики работают только в спокойной обстановке монастыря, совсем не похожей на полную хлопот жизнь, которой вы живете в миру. Однако на самом деле эти практики хорошо работают даже в тех случаях, когда вы ведёте активную жизнь в обстановке, далёкой от безмятежности монастыря. Когда мы выполняем практики с качествами пяти сил, предложенные в следующей главе, мы получаем пользу на самых глубоких уровнях ума и тела. Эти практики служат особой тренировкой для нашего дикого ума, в результате которой он становится любящим и отзывчивым и позволяет нам радоваться путешествию нашей жизни с глубоким ощущением смысла и легкости. Они помогают уму пребывать здесь и сейчас, чтобы мы могли жить свободно и поддерживать связь с глубоким счастьем.